Глава двадцать Все точки над Йо. «Так ты, значит, универсал?» Пальцы Дейрика вырисовывают ленивые узоры на моей лопатке. Я лежу на его груди, и сердце, что сейчас стучит, размеренно и спокойно заверяет, мне ничего не грозит. «А ты нет?» Рик мягко смеется, прикасается невесомым поцелуем к колбу. Мы опа замолкаем, глядя, как за защитным полем что ограждает навес, буря постепенно снижает накал. Гроза уходит, как и мой постоянный страх. Впервые за время пребывания в Марфарисе я по-настоящему спокойна. Не так, как прошедший месяц, а действительно спокойна, без постоянного контроля, напряжения и боязни совершить ошибки. И самое главное, я, наконец-то, честна сама с собой и приняла то, что все же влюблена в моего несносного командира. «Я поломанный», — наконец выдыхает Рик. Он подтягивает свою кофту и укрывает меня, пряча от поползшего на землю холодка. Я приподнимаюсь с тревогой, заглядывая в его глаза. В них почти нет боли, но я знаю, как тяжело ему дается это признание. Это видно по чуть сбитому дыханию, потому как он отводит глаза. Такой, как Рик, не потерпит жалости, а проявление слабости для него смерти подобно, и такое проявление доверия еще больше трогает меня. Расскажешь? Дейрик смотрит в какую-то точку за пределами тренировочной площадки. Тучи расходятся, но вокруг не светлеет. На небе уже рассыпаются огни неизвестных мне созвездий. Когда мама была беременна мной, на нее напали твари. Бесстрастным голосом начинает Рик, все так же глядя в никуда а скорее в свое прошлое. Она решила, что доберется из загородного поместья в городское имение наземным путем. Ей не нравились порталы. Думала, что те плохо на меня влияют. Уже почти под самым камеритом на процессию напали твари. Стая из душителей и сморгеров. Если первых наша охрана покрошила в раз, то вторые уже отобедали конвоем. Мама и часть бойцов спаслись чудом. Но ее аура сформировала личное боевое оружие. Он замолкает, прижимает меня к себе и тяжело выдыхает. Зарывается носом в мои волосы, словно мое присутствие рядом дает ему силы говорить о случившемся. А я молчу. Чувствую, что это не конец, и ему надо выговориться. Моя аура из-за этого расслоилась. Я не универсал Дель. Так, жалкое подобие. Не говори так. Я вскидываю голову и приподнимаюсь тараторить первое, что приходит в голову. «Я видела, ты можешь управлять всеми видами магии. Не все же подчиняется стандартным. Посмотри на меня и интегру. Таких исключений наверняка сотни, так что не смей себя принижать. Мне хочется напитать его уверенностью. Пускай он поймет, насколько дорог как для меня, так и для остальных ребят, и как мы верим в него». По его кривой улыбке понимаю, что говорю что-то не то, но продолжить мне Рик не дает. Прижимает палец к губам. Технически я могу использовать весь спектр универсала, но это выжирает меня. Он взглядом указывает на челку с седыми прядями. Весь пазл складывается в голове. Рик все время подвергает себя опасности, отдает часть своих жизненных сил. Все для того, чтобы поддерживать видимость универсального спектра. Так, прекрати. Я резко приподнимаюсь, усаживаясь рядом и сердито глядя на него. Твоя жизнь важнее какого-то там звания командира. Взгляд Дерека скользит по моему телу, в его глазах появляется опасный блеск. Я моментально принимаюсь разыскивать свою одежду. Иначе серьезный разговор грозится оборваться новым постельным забегом. «Ну вот, а я надеялся на продолжение». Рик пытается звучать расстроенно, но я слышу напряжение в его голосе. «Сначала мы все проясним. Я оборачиваюсь, попутно забирая волосы в высокий хвост. «Так почему ты пошел в универсалы?» «Отец», — коротко выдыхает Рик, присаживаясь и принимаясь одеваться. «Он не мог принять того, что его первенец и наследник — коллега с неустойчивой аурой». Меня таскали по сотням лекарей и специалистам. Все пытались склеить ауру, соединить ее осколки, но все встало на свои места, когда я инициировался и получил когтя. В смысле? Коготь, Перим поддержки, Дель. Я зависаю с так и ненадетой балеткой. Ошарашенно гляжу на Рика, улыбка которого приобретает обреченный оттенок. Ирония судьбы не иначе, да? Я бы сказала злая насмешка, хмурюсь я. «Но этого нельзя так оставлять? Тебе нельзя так рисковать?» Рик поднимается, увлекая меня за собой. Прижимает к себе и приподнимает лицо за подбородок. В его глазах я вижу отражение своих. Мои зрачки такие же расширенные, как и у него. В них сверкают звезды, и это настолько завораживающе, что я замолкаю. «Иногда обстоятельства сильнее нас», — проговаривает Верндере, обводя шершавыми пальцами контур моих губ, которые сами собой приоткрываются, а я задерживаю дыхание. Но тебе больше нечего переживать, Дель. Я нашел выход из всех капканов, что расставил мой отец для нас с тобой. Его слова плетут какую-то магию. Я не обращаю внимания на их смысл, лишь смотрю, как двигаются губы Рика. Слышу непоколебимую уверенность в том, что он говорит, и верю ему. Тянусь к Рику, желая поцеловать, и он отвечает. Этот поцелуй уже совсем другой. В нем нет сметающей страсти и желания обладать. Он наполнен нежностью и заботой. И в какой-то момент мне кажется, что я просто не выдержу этого, рассыплюсь на сотни счастливых бабочек. Я готов поставить Арчи памятник за то, что его водяной кулак спровоцировал у тебя потерю памяти. Отрываясь, с мягкой улыбкой выдыхает Дерек мне в губы. Это дало нам шанс узнать друг друга. Он отстраняется, принимаясь собирать разбросанный инвентарь, и не видит, как я замираю. Те самые бабочки, что только готовились стартовать на вылет, пеплом осыпаются во мне. Дейрик по-прежнему любит не меня, Дель, не меня, не Эльвиру Пылаеву, а ту любовь, которой он проносит через ее гнев и ярость. И что будет со мной, если он вдруг узнает, что я переселенка, что я та, кого он обязан уничтожить. Тепло и надежда, едва-едва зародившиеся во мне, обретают оттенок горечи. Я механически улыбаюсь Рику, когда он оборачивается ко мне. И он, конечно же, замечает перемену настроения. Все в порядке? Он подходит и берет меня за ладони, сплетает наши пальцы. Я что-то не так сказал? Он странно смотрит на меня, словно выжидает чего-то. В его глазах не грамма тревожности, лишь изучающий интерес. «Дал нам шанс узнать друг друга», — его фраза на повторе крутится в голове. Глаза сами с собой распахиваются еще шире, сердце моментально разгоняется в спринтерском забеге, а щеки опаляет румянец волнения. «Рик, я не Дель», — тараторю я, не давая себе задуматься над последствиями. Я зажмуриваюсь, боясь ошибиться. Боясь, что ныряю в глубину, а там скалы, о которые мне предстоит разбиться. Но вместо ожидаемой бури из гнева или немедленного пеленания стазистыми чарами, Рик обнимает меня и гладит по волосам. Я в шоке распахиваю глаза, не веря тому, что происходит. «Я знаю», — выдыхает Верндерри. Выдыхает так, будто не дышал вместе со мной. Я поднимаю голову, неверяще глядя в его смеющиеся глаза. Знал, знал и молчал. Облегчение, которое я успеваю испытать, сменяется недоумением и растущей обидой. Я столько времени провела в постоянном страхе, что меня разоблачат, а он знал, знал. Но как? Когда? Я трачу все свои силы на то, чтобы голос не дрожал и чтобы не накричать на этого самодовольного болвана. Не сразу. В первые дни и впрямь списывал все на амнезию но ты не особо-то и пряталась». Рик мягко улыбается. «Нет, для тех, кто не знает тебя с детства, твои причуды стали лишь новым проявлением сумасбродного характера. Поначалу я так и думал, тем более слова интегра для меня закон. Но серьезно, ты замечала за собой, сколько странных слов ты используешь. Стараешься их выловить, но все равно оговариваешься. Да и твоя магия, она совершенно не наша» даже по меркам нестандартных инициаций. Что уж говорить о твоей фло. Но почему ты не сказал раньше? Я все никак не могу принять то, что все это время боялась зря. Ты же должен был сдать меня клинкам. Я не был до конца уверен в своей догадке. К тому же, чем больше узнавал тебя, тем больше понимал. Не смогу отдать тебя клинкам. Понимаешь, Дель? Или как тебя по-настоящему зовут? Эля. Под его звучащим взглядом я опускаю глаза, нервно теребя завязки на его кофте. Дель, Эль. Как интересно получилось. Рик опускает голову, из-под лобья заглядывая мне в лицо. К клинкам тебя вести не нужно. Ты ведь не подселенка. Эти твари ведут себя совершенно иначе. И уж точно не брыкаются столько, сколько это делала ты. О чем ты? Ты столько раз могла стать мягкой кошечкой, втереться ко всем в доверие и устроить настоящую диверсию по прорыву за гранья. Подселенцы хоть и умнее рядовых тварей, но действуют стандартно. Ты же делала все ровно наоборот. Может, я новый вид подселенцев, из вредности бубню я. Тогда меня ждет смерть. Но я хотя бы умру счастливым. Я поднимаю взгляд, и меня окутывает мягкостью улыбки Рика. Теплом, что дарит его глаза. И тебя это совсем не пугает, что я из другого мира? Дель, если ты не заметила, у нас тут вещи страшнее происходят. Рик проводит костяшками пальцев вдоль моей скулы. Я с детства сталкиваюсь с чем-то потусторонним. С моим прошлым совершенно неудивительно, что я полюбил душу из другого мира. От его слов беспокойное сердце и вовсе пускается в лихорадочный танец а испепелённые было-бабочки обращаются в фениксов, расцвечивая и окрыляя душу. «Но мне нужно вернуться домой?» Вместо утверждения у меня выходит вопрос. «Я сделаю все, чтобы ты решила остаться со мной». Рик порывисто прижимает меня к себе, с тревогой заглядывает в лицо, будто ищет в моих глазах хоть намек на то, что я действительно хочу уйти. «Но я ведь не Дель», — повторяю я, — зачарованно глядя на Дейрика. «И пускай. Значит, так суждено. Если Всевидящий обменял ваши души, значит, так было нужно. И Дель, и тебе, и мне. Но я... Я начинаю походить на попугайчика, боясь принять то, что все действительно разъяснилось, и мне больше не нужно врать. Плевать. Услышь ты уже, наконец. Я люблю тебя». Я раскрываю рот, хочу что-то сказать, Переубедить его найти аргументы. Но не знаю, что говорить. Рик достаточно четко все обозначил, а часом ранее еще и доказал. И что же мне теперь делать? Наконец-то ясность мышления возвращается ко мне. Вернуться в дом и продолжить жить и учиться, как ни в чем не бывало, предлагает Рик, насмешливо приподнимая бровь. Но я не услышал главного Дель. Чего? Что ты чувствуешь ко мне? И что ты будешь делать со всем этим? Я тушуюсь, опускаю глаза и делаю попытку выбраться из его рук. Он без сопротивления выпускает меня. Я замечаю, как моментально ожесточается его лицо. Я... Начинаю, но тут же горло перехватывает, как от нервного спазма. Боже, как же сложно это говорить. Я... Тоже влюблена в тебя. Уже хорошо, хмыкает Рик и складывает руки на груди. Рик! — обижаюсь я. но не умею я признаваться в таком. Мне сложно». Девушке, которая полезла в логово королевы Амерфусов, страшно сказать три простых слова. «Они простые, если ничего не чувствуешь», — хмурюсь я. «А я чувствую, и это все делает вас сто крат сложнее». Замечаю непонимание на лице Рика и продолжаю. «Любовь делает нас слабыми. Нужны силы, чтобы признаться в собственной слабости». «Тебе ли этого не знать?» Отвожу взгляд в сторону выхода с площадки, внезапно осознавая, насколько я устала. Как меня вымотал сегодняшний вечер, а честный разговор опустошил. «Это самое странное признание в любви, что я слышал. Но с тобой по-другому и не может быть, верно?» Рик улыбается и тут же с тревогой спрашивает. «Что случилось? Ты побледнела?» Все в порядке?» Тихо проговариваю в ответ. Просто сильно устала. Слишком много событий. Я надеюсь, что Дэрик не станет больше меня расспрашивать, иначе я тупо разревусь и от облегчения, и от того, что все становится на порядок сложнее. Ведь, несмотря на обоюдную исповедь, в мозгу по-прежнему красным маяком горит вопрос о возвращении домой. И надо ли мне это? Да, — тянет Рик, оглядываясь, и ероша волосы. Делает шаг ко мне. Давай на сегодня закончим. Надеюсь, больше никаких секреток и недомолвок между нами не будет. Ты ведь понимаешь, что я на твоей стороне. Он ловит мою ладонь и целует, пристально глядя в глаза. И я снова краснею под этим цепким взглядом. Конечно, искренне улыбаюсь ему в ответ. Больше никаких секретов. Охотно верю. Рик кивает и выпускает меня. Пойдем уже в дом, а то опять нарвемся на нарушение комендантского часа и нас снова отправят очищать стоки? Я следую за Риком, покидая пределы площадки. Краем глаза отмечаю, что на полигоне никого нет, что не может не радовать. все таки буря разогнала самых отчаянных любителей намять друг другу бока. Верндори дожидается, пока я поравняюсь с ним, снова сплетает наши пальцы. Мы выходим с тренировочного полигона, крепко держась за руки. И от этого простого жеста тепло слепой влюблённости расцветает во мне. «Пускай. Пускай хоть под чужим именем, в чужом теле, но я буду счастлива». «Не отправят», — хмыкает Рик. «Нас теперь близко к уборке или лабораториям не подпустят. С чего такая уверенность?» После того, как мы разворотили очистную станцию, Кратос хотел засадить нас всех в карцер и проводить обучение там, Смеется Рик, ища что-то в своей сумке. Но благодарность за вскрытие гнезда Мерфусов. Нам выразили, но попросили впредь никуда не соваться, ходить строго по отмеченным на карте Академии точкам. Он достает небольшую бутылочку с жидкостью мятного цвета и подает мне. Тонизирующий состав варит по рецептам моей матушки. В ответ на мой вопросительный взгляд, поясняет Верндере: мне помогает ненадолго вернуть силы. Я с благодарностью принимаю бутылек и залпом осушаю его. Прислушиваюсь к себе, с удивлением отмечая, что усталость действительно отходит на второй план, а шагать становится не в пример легче. То есть командующая не поняла, что произошло на станции? Мы добираемся до главной площади Академии, и я стараюсь расспросить обо всех подробностях прошедшего боя до того, как мы попадем в дом. Потому что ночевать я планирую сегодня одна. Как бы мне не хотелось прилипнуть к крику и не отлипать, Но слишком много Верндари за один день может привести к передозировке. Да и подумать надо. Все приняли на веру версию Клифа: Наш умник так разложил Дерри радике все произошедшее, что у нее и сомнений не возникло. Она даже сама пришла к выводу, что гнездо зародилось на волне последних прорывов. Ты же, Клифа, знаешь, он как начнет лекции читать, так впору либо сразу засыпать, либо тониками накачиваться. Я отвечаю на его озорную улыбку, с удивлением отмечая, что сейчас Рик выглядит моложе. Из всех нас он всегда казался старше своих лет, вечно хмурый и задумчивый или саркастичный. Это в каком настроении застать? А сейчас от его улыбки расходится убойная доза энергии и позитива. То есть к нам никаких претензий? На всякий случай уточняю я, проходя в арку, обозначающую вход в жилой сектор. «До конца непонятно», — Рик проводит рукой по волосам и осматривается по сторонам. «Сказали окончательный вердикт, огласят на отборе. Мы же так и не знаем, кто из нас будет участвовать. Всем баллы заморозили». «То есть мы не можем поехать до турнир? Это очень плохо?» Рик переводит взгляд на меня, и в этот раз он серьезен. «Если мы хотим, чтобы мой отец навсегда от нас с тобой отстал, нам все же стоит побороться за право участия» а потом и выиграть сам турнир. «Это его условия для тебя?» Спрашиваю я, не удивляясь тому, что даже для собственного сына Аластас выставляет какие-то требования. «Можно и так сказать», — уклончиво отвечает Рик. «Меня так злит эта несправедливость, что я даже не замечаю недомолвки Рика. Но если отбор тебя не прикончит, то турнир совершенно точно. Рик, это надо остановить». Мы подходим к дому, И я разворачиваюсь, перегораживая путь внутрь. Заглядываю в глаза Дейрика. Пускай прислушается. Он уже не раз это делал. Так пускай и в этом услышит меня. Я не могу уйти с поста командира, кивает Верндоре, чем огорошивает меня. Но, во-первых, это непрактично. Пока ты научишься выстраивать контур, пользоваться его связями и перегонять по ним силу, мы совершенно точно выпадем из гонки. Во-вторых, это больно бьет, по моему самолюбию. Ты всегда такой честный? С тобой стараюсь быть таким, хотя это и сложно. Мягко улыбается мне Рик. Кто твою иномерную логику знает? Как по омёрфному полю ходишь? Меня передергивает от воспоминаний. Розовая слизь с коконами звездообразных тварей еще долго будет сниться мне в кошмарах. Не увиливай. Надо что-то с этим делать. Я не хочу, чтобы ты дальше рисковал здоровьем. «Какая ты грозная!» — поддевает меня нахал. «Да я серьезно, надуваю губы я. Рик подтягивает меня к себе, крепко прижимая к груди. Пробегает пальцами по спине и останавливается на затылке. От волны мурашек я прикрываю глаза, вмиг теряя весь боевой задор. Мы поговорим с Интегрой. Рик склоняется к моим губам. Она поможет. «Это наша с тобой связь. Она должна сработать». Наши губы сливаются в поцелуе. И в это мгновение мне становится плевать, какие проблемы нас окружают. Есть я и Рик, а с остальным мы справимся. Да всевидящий, дошли бы уже до комнаты, что ли? Нас прерывает сделано возмущенный вопль Хуча. Рик отрывается от меня, и я уверена, мой взгляд такой же ословелый, как и у него. «А тебе лишь бы пообламывать, да?» В тон ему отвечает Рик, но меня из рук выпускает. Он дергает дверь, пропуская меня вперед. Я украдкой бросаю взгляд на нашего здоровяка, одетый в свободные штаны и майку, он демонстрирует как могучую мускулатуру, так и множество заживающих садин и синяков. Один из них украшает его скулу и подбородок. В полупогоне за порткамом, а затем, и спасением Рика, я даже не заметила, как пострадал наш огневик. Ну а что, все сладкое тебе только? Все так же наигранно обижается Хуч и подмигивает мне. «Ты разбила мне сердце, переполох!» «Ой, да ну тебя!» — отмахиваюсь я, еле сдерживая улыбку. «Ты бы ей подавился!» — огрызается Рик. И вроде хочет звучать насмешливо, а все равно выходит ревностно. «О, да ладно тебе, командир!» — Хуч поднимает руки. «Я же шучу. А на самом деле рад за вас. Давно бы так, а то столько времени друг другу нервы делали и мне с ребятами». Он проходит мимо меня, обдавая резким запахом пота. «А ты где был?» — не успевая обдумать мысль, спрашиваю я. И впрямь. «Куда его на ночь глядя носила?» «На пробежке вечерней, где ж еще? Хуч с удивлением разворачивается ко мне. «После дождя одно удовольствие — пробежаться». «Действительно, и футболка пахнет». В голове всплывает переделанный рекламный слоган. «Я и сама удивляюсь, почему так зацепилась за этот момент». Видимо, снова заработал режим Все подозревающей Элли. «Вот и беги в душ, а то скоро тут только фильтрующая маска спасет. бросает ему Рик и мягко подталкивает меня в спину, направляя в общую комнату. «В здоровом теле здоровый дух!» — парирует Хуч. «Вонючий твой дух!» — усмехается Рик в ответ. Пользуясь заминкой Верндере, я открываю дверь в спальню и тут же торможу Рика. Упираюсь ему ладонью в грудь, стопоря его на пороге. «Нет, сладости на сегодня хватит», — лукаво улыбаюсь ему. «Жестокая», — разыгрывает огорчение тот. «Тебе совсем меня не жалко?» «Предпочитаю испытывать к своему мужчине восхищение и любовь, а не жалость», — прищуриваюсь я. «Ладно, ладно, Урыла», — отступает Рик. «Но не вздумай сбежать, я буду караулить». «Всю ночь, что ли?» Я высовываюсь следом, провожая Верндере взглядом. «Да хоть всю жизнь!» — довольно оскаливается он и исчезает в проеме своей спальни. Надо ли говорить, что спать я укладывалась с глупой улыбкой на губах, и раз за разом проговариваю его слова, напитывая себя силой и уверенностью. Я даже не пытаюсь призвать Фло. Мне не хочется ни ее комментариев, ни драгоценного мнения. А то, что эта рыжая заноза до сих пор не показывает своей лисьей морточки говорит о том, что мое настроение она отлично чует. Сейчас у меня лишь одно желание — побыть в полном одиночестве. Может, хотя бы сон расставит все на свои места, покажет мне путь и успокоит мои метания, потому что, отдавшись воле чувств, я сделала только хуже, и теперь одна часть меня не хочет уходить из этого мира, а вторая требует вернуться как можно скорее. Ведь если меня раскусил Рик, то никто не помешает это сделать самой Дель или тому же Аластасу. И заступничество Интегры уже не спасет меня. В этих метаниях я и засыпаю, чтобы на утро проснуться в четкой решимости просто жить, ничего не загадывать наперед, быть счастливой здесь и сейчас.